Только ты и увидишь, издали его золотую карету с зеркальными стеклами, до да пыль от колес и копыт. Выросло словом всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шест длинная и вся лосница, задние лапки в широких штанишках, хвост, как ламповый ерш. Ника.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 Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее, осёл или человек. Лошадь совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает её силы, и тут же подохнет от усердия. Говорят, ещё глуп, как гусь. А у меня этой птицы нет на свете. Гусь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 улавливала утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною. Юю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, впрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: "мурр". За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук "мурр"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 Блестя жёлто-зелёными хризолитами глаз, Ю-Ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырёхлетний молодой человек со своей матерью. Я м, приотворял её, чуть слышное, признательное «мрррм», «С-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-Ю скользнуло в детскую. Там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 Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-Ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике, но молча. Мальчуган веселый и румяный, смешливый ротазей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-Ю прямо влюблен. Но Ю-Ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе надменный взгляд и прыжок в сторону. Она горда. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет. Я любил исполнять ее приказания.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 останавливаюсь. юю ю смотрит на меня пристально, неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю. Вы знаете, что мне нужно, не притворяйтесь. Все равно просить я не буду. Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на окоманке. Взгляд стал мягче.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 Вздрогнешь от мягкого, упругого толчка. Эта Ю-Ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла. Поворачивается немного на столе, помнется об любого место и сядет рядышком со мной у правой руки пушистым горбатом в лопатках комком. Все четыре лапки подобраны спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.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 изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, юю будем писать дальше. Царапает, царапает перо. К сами собой приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже...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 За окном уже можно различить смутные очертания милого моего Ясеня. Юю сворачивается у меня в ногах на одеяле. Заболел ююшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь. До сих пор страшно вспоминать о ней.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 отошла от кольного изголовья, защёлкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно она отсыпалась на моей кровать но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот её мялый тискал, осыпал её всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем. Она же вывернулась ловко из его ещё слабых рук, сказала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 Друзья же порою говорили прямо, ну и фантазии у вас, у писателей, право позавидовать можно. Где же это слыханно и видно, чтобы кошка собиралась говорить по телефону? А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло. Встал с постели Коля худой, бледной, зеленой, губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Ну, уже говорил я тебе, Великая сила и неистащимая человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки в сопровождении матери верст за 200 в прекрасную санаторию. Санатория это могла соединяться прямым проводом с Петроградом и при некоторой настойчивости могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон».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 Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней, на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню в какой из моих разговоров с санаторией, я застал юю сидящую моих ног. Знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и наконец совсем перенесла свое место жилья в переднюю.